Глава 14. Деккер и Джеймисон вновь встретились только за ранним ужином. «Только что посмотрела погоду. Похолодало до 81 с какой-то совершенно сумасшедшей влажностью». «Да уж, зима точно на пороге», — добавила Джеймисон, выдавив улыбку. Деккер отложил меню. Как когда-то сказал Марк Твен, все жалуются на погоду, но никто, ни черта не думает предпринять по этому поводу. После того, как официантка приняла у них заказ и удалилась, Джеймисон нарушила молчание. Так может, все-таки расскажешь, как все прошло с сестрой? Бросила на него взгляд. Если помнишь, ты тогда удалился без единого слова. Декер вздохнул. Сказала, что с финансами у нее все в порядке. Главный объект внимания у нее дети, и она говорит, что у них все хорошо. Когда все немного уляжется, собирается сосредоточиться на собственном благополучии. Ну что ж, разумно, а Стэн? Она говорит, что все проходит мирно, и он им очень помогает. Думаю, далеко не все разводы проходят так легко. Им повезло. «А вот ты не думала как-нибудь опять выйти замуж?» — спросил Деккер. «Если можешь в такое поверить, мне еще ни разу не попадался мистер То-что-надо, включая и моего бывшего мужа». «Просто уверен, что у тебя есть ухажёры». «Как старомодно с твоей стороны. Да, у меня есть мужчина, который преследует меня, и не думаю, что с целью брака». Деккер поднял руку. Ну ладно, прости, что спросил. Я всегда говорю, что думаю. Я независима, а некоторые парни воспринимают это как отворот поворот. Она на секунду примолкла. Хотя у меня вроде как никаких проблем в том, чтобы играть при тебе роль второй скрипки. Декире это заявление явно удивило. Я бы не стал это так подавать. Я часто глажу людей против шерсти. «Иногда это приносит результат, иногда нет. Ты хорошо восстанавливаешь равновесие». «Так что мы хорошая команда, думаешь?» Судя по всему, вопрос его едва ли не испугал. «Да? А ты так не считаешь?» Джеймисон похлопал его по руке. «Не переживай, я не собираюсь подыскивать себе другого напарника. Я только начала к тебе притираться». Можно к вам присоединиться? Или у вас какие-то секреты? Подняв взгляды, они увидели стоящую у их столика Кэролайн Доусон. Одета она была куда более консервативно, чем в тот раз, когда они с ней познакомились. Скромная белая блузка, застегнутая до самой шеи, черные слаксы, туфельки без каблука, волосы убраны назад. Минимум макияжа но ее личность производила столь же яркое впечатление как и в тот момент когда они впервые ее увидели джеймисон показал на стул прошу мы просто решили по быстрому перекусить доусон подсела к ним стэн рассказывал мне про вас декер говорит что вы исключительный детектив лучший фбр правда отозвался амус с не слишком то довольным видом А я еще приглашала вас прошвырнуться по клубам. Вправду сожалею, насчет этого. Вы никак не могли знать, почему мы здесь, перебила Джеймисон. Кэролайн бросила на нее взгляд. Вас Стэн практически не знает, но если вы агент ФБР, то наверняка тоже серьезный человек. И мне очень нравится, что этой работой у них занимаются не только парни, но и женщины. Полностью с вами в этом согласна, отозвалась Джеймисон. Ну что ж, просто замечательно, что в крошечный Лондон, Северная Дакота, привлечены столь крупные силы, вы наверняка в момент совсем разберетесь. Стэн говорит, что это убийство. Совершенно верно. Айрин Крамер. А как вы это узнали? «От хала Паркера. Он иногда подрабатывает у моего отца как охотник. Он выслеживал волка, который резал скот моего папы, когда наткнулся на тело». «Вы держите скот на такой жаре?» «Зимой скоту приходится куда хуже, чем летом. При минус пятидесяти мы обеспечиваем сухую подстилку, что очень важно». Их шкуры привыкают к холоду, но когда животных держат в помещении, нужно хорошенько следить за вентиляцией. Излишек азота и влаги, нечистый воздух и прочие подобные факторы могут привести к респираторным инфекциям. А в жару важно убедиться, что у них есть вода, тень и достаточно корма. Мой отец уже очень давно этим занимается, и он всегда поддерживает нужный баланс. «Похоже, что он хорошо вас обучает», — заметила Джеймисон. Доусон рассвела. «Он уже хорошо меня обучил. Иногда даже слишком хорошо. В частности, тому, как сидеть в ресторане с двумя малознакомыми людьми и толковать о коровьях стойлах и уровнях содержания азота». «Ближе всего мне доводилось бывать к скоту, разве что в контактном зоопарке», — заметила Джеймисон. А что еще вам рассказывал Хел Паркер про обнаружение тела? спросил Декер. Что его стошнило? Он в жизни такой жути не видел, а Хел, между прочим, воевал на Ближнем Востоке. Но Паркер не мог знать, что это Айрин Крамер. Ее опознали уже после того, как тело доставили в город. Долсон откинулась на стуле и посмотрел на Декера в новом наверное отрезвляющем свете мы хорошие подруги слиз соверн это она мне сказала но я не хочу чтобы у нее были из за этого неприятности мне просто стало любопытно после того как Хелл рассказал мне что нашел женское тело все нормально успокоил ее джеймисон это маленький городок и новости распространяются быстро а есть какие то подозреваемые даже если есть мы не имеем права сейчас это обсуждать поспешно ответил декер а вы не были знакомы с мисс крамер нет но я знаю что она была учительницей в колонии братьев вы там кого то знаете не сказала бы что особо хорошо знаю она бросила взгляд на декера а еще стэн сказал мне что он ваш зять «Наверняка он еще и сказал, что скоро станет моим бывшим зятем». «Я бы не стала встречаться с ним, если бы он был счастливо женат», — твердо сказала Кэролайн. «Приятно слышать», — отозвался Деккер. «Должен признаться, что тогда я заглянул в кораль О'Кей и увидел, как вы с ним танцуете. Честно говоря, не думаю, чтобы когда-нибудь видел его в более неловком положении». Доусон улыбнулась. Она и вправду чувствует себя малость не в своей тарелке, когда оказывается в подобных ситуациях. Но еще это жутко мило, она бросила взгляд на Декера, хотя я выяснила, что мне нравится показывать ему, что жизнь состоит не из одних только буровых установок. Вижу, понимающе произнесла Джеймисон, иногда парням надо немного помочь в этом отношении. Он славный, и есть в нем что-то такое. Ну, не знаю. Вся эта наивность, которая и вправду меня привлекает. Вдобавок он вполне джентльмен, и он воевал за нашу страну. В смысле, рядом с ним я определенно чувствую себя в полной безопасности. Он рассказывал вам про войну? Спросил Декер. Нет, а я и не спрашивала. Декер просветил ее. Он служил в силах специального назначения. Воевал на Ближнем Востоке. Вся грудь в наградах. Даже был ранен. Но такие люди обычно не любят вспоминать про войну. Как раз поэтому-то и помалкивает. Он человек прямой и честный. — Ого. Ничего себе. — Хотя не уверен, что он сможет угнаться за вами в некоторых смыслах. О браке мы с ним даже не подумываем, просто развлекаемся. Тут Доусон присмотрелась к чему-то за плечом у Джеймисон, и ее улыбка увяла. Обернувшись, Алекс с Самусом увидели, на что она так смотрит. В помещение ресторана вошел какой-то коротышка едва ли пяти футов двух дюймов, лет 60 с небольшим. Несмотря на жару, одет он был в дорогой костюм-тройку с синим узорчатым галстуком и платочком в тон, торчащим из нагрудного кармана. Деккер подумал, что никогда еще не видел столь пронзительных их глаз. Сопровождал его симпатичный, высокий, хорошо сложенный мужчина примерно того же возраста, что и Кэролайн Доусон. «Дайте угадаю», — произнесла Джеймисон. «Это Стюарт МакЛеллан?» «Да», — отозвалась Доусон. «Его сын, Шейн. Интересно, что им тут надо?» «Они не часто заглядывают в такие места», — спросил Декер, изучая обоих мужчин. «Они не часто заглядывают в места, принадлежащие моему отцу. По крайней мере, стюарт». «Ну, из того, что мы уже выяснили, это сильно ограничивает ему свободу выбора». Заметил Деккер. «И это очень нравится моему папе». Приметив Доусон, Стюарт МакЛеллан направился прямо к ней. Сын потянулся за ним следом. «Привет, Карлайн, произнес МакЛеллан неожиданно низким и звучным голосом. Настолько низким, что Деккер задумался, уж не актерствует ли тот перед ними. «Здравствуйте, Стюарт», — она бросила взгляд на его сына. «Привет, Шейн!» Расплывшись в ухмылке, тот придвинулся ближе к их столику. «Здоров, Кэролайн! А как оно?» Отец довольно агрессивно отпихнул его локтем. «А эти люди и есть агенты ФБР?» «Да», — ответил Джеймисон, предварительно глянув на Деккера. «Жуткое дело. Я Стюарт МакЛеллан, кстати». Вы наверняка проезжали мимо моих нефтяных вышек по дороге сюда. «Было дело», — подтвердил Джеймисон. «И, полагаю, мы видели также и районы, в которых живут ваши рабочие». «Я поставил Шейна присматривать за их постройкой. И когда для разнообразия он не...» ну, «Я хочу сказать, что он проделал довольно большую работу». «Спасибо, па». Сказал Шейн, который явно понял, что скрывалось за отцовской похвалой. Смотрел он, похоже, исключительно на Кэролайн, которая избегала встречаться с ним взглядом. Обращаясь к новым знакомым, Декер спросил. «Кто-нибудь из вас знал Айрин Крамер?» Стюарт покачал головой. «Шейн?» Тот, наконец, ухитрился оторвать взгляд от Кэролайн и ответил. не никогда ее не встречал. «А зачем здесь понадобилось ФБР?» — поинтересовался Стюарт. «В смысле, чем вы, ребята, лучше местных в расследовании убийств? У нас тут есть полиция, которая занимается такими вещами. Разве вы не должны ловить террористов и все в таком духе?» «У нас достаточно широкий спектр обязанностей», — сухо ответил Декер. «И мы приехали сюда, потому что получили приказ. Вам больше нечего сказать про Крамер». «Она жила в многоквартирном доме на окраине», сообщила Кэролайн Доусон. «Не в самом шикарном, но это ей было по деньгам». «Но также и в доме из числа тех, которыми до сих пор не владеет ваш отец, или как нам, по крайней мере, сообщили», добавила Джеймисон. «Откуда вы знаете, что она там жила?» «Сегодня утром я заезжала туда с предложением продать здание. Ида Симс, управляющая, сказала мне, что Крамер жила там». «Выходит, хотите купить этот объект?» — осведомился Стюарт. «С чего это вдруг? Твой папаша последние два года только и делает, что отстраивается, как лишенной. «Ну, не получается строить так быстро, чтобы заселить всех людей, которые работают на ваших нефтеразработках», — огрызнулась Доусон. «Так что мы хотим выкупить это здание, сделать там ремонт и сдавать квартиры в аренду. Это потребует кучу работы». «И вы сразу задерете цены, как только все это будет проделано», — заключил Стюарт. «Верно подмечено», — согласилась Доусон, — «но ремонт — дело не дешевое, и реально трудно найти рабочих. Все хотят добывать нефть, там больше платят». «Это не моя проблема», — пренебрежительно отозвался Стюарт. «Мы застраиваем и другие участки для ваших рабочих, спешим изо всех сил». Стюарт рассмеялся, вытащил из кармана коротенькую сигарилу и, не прикуривая, сунул ее в рот. «Твой старик экономит на материалах где только может, как обычно. Мои рабочие уже мне жаловались. Вот почему я сам начинаю строить». Долсон бросил на него колючий взгляд. «Если у них есть какие-то претензии, то им надо жаловаться нам, а не вам». «У нас есть целый отдел, который занимается такими вопросами». Стюарт закатил глаза. «Ну, конечно, конечно, готов поспорить, что для вас это самое приоритетное направление». С Долсон уже было явно достаточно. Она посмотрела на Деккер с Джеймисом. «Ну что ж, надеюсь, вы найдете того, кого ищете. А теперь, если вы меня простите...» Когда она двинулась к выходу Шейн, крикнул ей вслед. Пока, Кэролайн, может, еще сегодня увидимся?.. Та даже не обернулась, лишь едва махнув рукой. Дейкер заметил, что Стюарт Маклеллон внимательно следит за каждым ее шагом. После того, как она ушла, он сказал... У девушки явно проблемы. Проблемы с контролем за эмоциями. «Мне она показалась вполне разумной», — возразила Джеймисон, да и Шейн тоже вмешался. «Она работает как волк, Па, Ты не можешь этого не признать». «Я это и вправду признаю, и хотел бы, чтобы и ты тоже так работал». «Но жизнь не из одной только работы состоит». Повернувшись, Шейн еще раз глянул в ту сторону, в которую удалилась Кэрлайн. Заметив это, Стюарт ткнул пальцем в широкую грудь сына. Ты работаешь во имя своей семьи. Ты работаешь на меня. Когда речь идет о верности, нет места для чего-то другого. Если ты сделаешь работу всем в своей жизни на достаточно долгое время, то поймешь, что у тебя есть средство делать все, что тебе только захочется, когда работа сделана. Он бросил взгляд на Декера. Вы не согласны? По-моему, все люди разные, и нельзя подходить ко всем с одной меркой. Ну что ж, с такими взглядами это просто чудо, что мы вообще освободились от британцев или выиграли Вторую мировую войну. Желаю вам удачи в вашем расследовании. А при таком подходе, думаю, вам только удачи и понадобится. Развернувшись, он решительно зашагал прочь. Шейн робко посмотрел на оставшихся за столиком. «Он... Э, он опять оседлал своего любимого конька». «Похоже на то», — кивнула Джеймисон. Э, «Приятно было познакомиться», — бросил Шейн, после чего поспешил за отцом. Джеймисон бросил взгляд на декера. «Я рядом с его папашей и пяти секунд не вытерпела бы». Когда Декер ничего не ответил, она опять посмотрела на него. Амус задумчиво таращился в потолок. А что же все-таки этот Маклел тут забыл? произнес он. А с чего это тебя так волнует? Потому что никогда не знаешь, что к чему способно привести Алекс. Вот почему.